Насколько мне известно, девизом людей его школы всегда было «Важны не победа и не поражение, но участие!» Принц пошевелил губами, про себя повторяя услышанное. «И зная это, люди по-прежнему следуют его приказам?» – наконец осведомился он. «Похоже, что да, государь!» Принц кадрам покачал головой. Он «У Ангморпорка есть чему поучиться», – говаривал еще его отец.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 Генерал Тактикус, так его звали. Принц Кадрам много читал и почти все запоминал, а потому знал. При расширении границ всякой империи тактика играет первостепенное значение. Ведь у всякой империи есть уязвимые места. К примеру, у вас имеется граница, через которую к вам лазают разбойники. Вы посылаете войска, дабы их утихомирить, и в процессе утихомиривания захватываете соседнюю страну.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 «Стало быть, все должно быть на высшем уровне, и, пожалуйста, постарайся выглядеть так, будто возможность отведать холодной стали пугает тебя до доколик». На открытой площадке между двумя армиями клатчцы установили шатер без бокового полотнища. Вожделенной тени накрыли низкий столик. Лорд Ржав и Ижи с ним сидели там в ожидании, прибыв на место встречи еще полчаса назад».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 «Шершень!» – прошипел он. «Я не совсем разобрал!» – нервно откликнулся лейтенант. «Но ты же утверждал, что хорошо знаешь, Клашский!» «Я могу читать, сэр, но это не значит, что я...» «О, не беспокойтесь!» – успокоил его принц. «Как говорят у нас в Клаче, И «Этот клоун у них самый главный!» Лица Клашских генералов, стоящих возле шатра, внезапно окаменели.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 Ответил лорд Ржав. «К примеру, накануне знаменитой псевдополиской битвы офицеры с обоих сторон присутствовали на балу в доме леди Силачии!» Принц бросил вопросительный взгляд на генерала Ашаля. Тот утвердительно кивнул. «В самом деле, видно, нам еще многому предстоит научиться, как говорит поэт Машеда, «Халэ шинкхнэрэбэ кюншрэрэ усэнэрэ «Да я своим ушам не верю, что за бред он несет!» «Воистину!» – подхватил лорд Ржав. «Клачский язык будто создан для поэзии!» «Если позволите, сэр!» – вмешался лейтенант Шершень. «Что такое?» «Там... э, не пойму, что там происходит!» На горизонте показалось облако пыли. Оно быстро приближалось. «Минутку!»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 «Так точно, сэр!» Вайн закатил глаза. марков опять в своем репертуаре. «Знает всех!» А этот человек обратился к нему «Сэр!» «Нам надо бы заглянуть туда!» Указал на шатер марков «На минуточку! Срочные новости!» «Конечно, сэр! Но пропустят ли вас эти гряз...» худосощ осекся. «Когда называемое тобой стоит совсем рядом, к тому же оно большое и вооружено до зубов, «Приходится следить за своей речью!» «Как видите, часть караула состоит из клачцев, сэр!» Мимо уха Ваймса проплыло облачко сизого дыма. «Доброе утро, господа!» Вступил в разговор Ахмед «71 час». В обеих руках он держал подрыгскому арбалету. «Вы обратили внимание, что солдаты у меня за спиной тоже вооружены?» «Отлично! Меня зовут Ахмед «71 час». «И кто положит оружие на землю последним?»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 В ответ прошептал Ахмед «Дрыги без оглядки последуют за человеком, которому не терпится вступить в схватку» Из шатра, щурясь на солнце, показался лорд Ржав и уставился на Ваймса «Ваймс? Какого черта ты здесь делаешь?» «Участвую в событиях, милорд» Оттолкнув Ржава, Ваймс вошел в шатер Внутри спокойно сидел принц Кадрам А еще там было много вооруженных людей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 Перечисляя, он принялся загибать пальцы. Подготовка к совершению преступления, создание помех действиям властей, угрожающее поведение, намеренная халатность, он ткнул пальцем в принца. И злонамеренная нехалатность, он указал на ржава. Путешествие в Гебру с целью совершения преступления, коварное планирование и тайное ношение оружия. Не совсем уверен насчет последнего, начал было Марков.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 «Может быть, вы надеетесь на поддержку какой-то другой, большей армии?» «Это совершенно лишнее!» – отмахнулся Ваймс. «Тактикус постоянно говорит о силе точечного удара. Именно такой силой мы обладаем, и заключена она в арбалете Ахмеда. Дрыга этим не испугаешь, но вы, вы-то не дрыг, прикажите вашим людям отступить, и немедленно!» «Даже Ахмед не сможет кладнокровно выстрелить в своего государя!»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 «Хорошо, хорошо, только помедленнее!» – перебил Ваймс. «Если вы так настаиваете, я немедленно отправлю приказ всем командирам!» – сказал генерал. «Но мне потребуется несколько человек!» Кивнув, Ваймс опустил арбалет. Принц заерзал в своем кресле. «И армия Анкморпорка тоже отойдет на свои позиции!» – заявил Ваймс. «Но, Ваймс, ты ведь на нашей стороне!» – начал было ржав.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 «Какой-нибудь кусок картона, который можно свернуть в трубку?» «Ладно, тогда я постараюсь кричать как можно громче!» «Ну и что дальше?» – произнес принц. «Я доставлю вас в парк «Не думаю! По законам военного времени нас следует судить на месте!» «Ты!» – выкрикнул лорд ржав. «Все? Вот это!» – он сделал широкий жест руками. «Ты превратил в посмешище!»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 Голосок без органайзера утратил присущие ему бодрые нотки и звучал теперь сонно, растерянно. Все головы повернулись на звук. 7.00. Организовать работу защитников города на Ночных воротах. 7.25. Рукопашная на Персиково-Пирожной улице. 7.48. 8.8. Сбор уцелевших на площади Сатор. Дела на сегодня...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 Он и не помнил, когда последний раз спал. Ноги подкашивались, руки, устав держать тяжелый арбалет, нестерпимо ныли. Падзынь! 8.02! Смерть Капрала Задранец! 8.03! Смерть сержанта Детрита! 8.03.33! И 7 секунд! Секунд! Смерть Констебля по сети! 8.03! И 9.99 9, 9, 9 секунд! Смерть, смерть, смерть! Говорят, один из ваших предков убил Анкнорпорского короля, сказал принц. Но сам при этом тоже плохо кончил. Ваймс не слушал. Смерть констебля Дорфла 803 и 14 10, 10 секунд. Фигура принца, воседающего на троне, словно бы заполнила собой весь мир. Смерть капитана Марков Шерезобетонсона! А ведь я совершенно случайно здесь очутился, мелькнуло в голове у Ваймса. Я ведь вполне мог остаться в Ангмор-парке. Он всегда задавался вопросом, что чувствовал старина камнелиц, когда в то морозное утро взял топор и вышел на улицу, так и не удостоившись юридического благословения. Ведь король не признал бы суды, даже если бы нашлись присяжные. О чем он думал морозным утром?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 «Командор, у тебя нет никаких срочных дел?» – спросил Патриций. «Может, ты выступишь нашим рефери?» Ваймс поднял свиток и прочел первые несколько срок. «Посему, ниже следующим и так далее и тому подобное, город парк капитулирует?» Что, «Что?» Хором воскликнули Ржав и Принц. «Да, капитулирует». То есть сдается, жизнерадостно подтвердил ветеринарь. Достаточно маленького клочка бумаги, чтобы все закончить. Предлагаю самим убедиться, что документ в полном порядке и составлен по всем правилам. Но ведь нельзя, начал ржав. Но ведь нельзя, сказал принц. А условия? резко спросил генерал Ашаль. Никаких, ответил ветеринарь.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 «Нам не устают повторять, что богатство Анкморпарка его жители. Вот только в сундуках они лежать отказываются». Он вдруг ощутил, что ветер переменился, и что ветинари смотрит на него. И с генералом Ашалем происходит что-то странное. Его глаза горят. «Я согласен с Ржавом!» – сказал Ваймс. «Поступить в согласии с этим документом – значит вывалять в грязи доброе имя Анкморпарка. К собственному изумлению он умудрился произнести эту фразу без малейшего намека на улыбку. «Государь, мы ничего не теряем!» – настаивал генерал Ашаль. «Они выводят войска из клатча, убираются с лешпа. «Даже и не думайте!» – взвизгнул лорд ржав. «Вот именно!» – поддержал Ваймс. «Чтобы нас положили на обе лопатки и весь мир узнал об этом!» Он посмотрел на принца. Взгляд последнего... Перепрыгивал с одного человека на другого, а временами замирал, точно фокусируясь на некоем внутреннем видении, незримом для постороннего глаза. «Четверти миллиона недостаточно!» – вдруг произнес кадрам. Лорд Витинари пожал плечами. «Это можно обсудить». «У меня большой список трат!» «О да, сколько всего еще нужно купить? Желательно железного и как можно более острого». Усмехнулся лорд Витинари. Но когда речь заходит не столько о деньгах, сколько о товарах, наш подход характеризуется гибкостью. Так теперь мы еще и снабдим его оружием? Подумал Ваймс. Максимум через неделю тебя вышвырнут из города! Крикнул Ржав. Ваймсу показалось, что генерал сдержанно улыбнулся. Анкмор-парк без Витинари, под управлением людей вроде Ржава, Хорошенькая перспектива, ничего не скажешь. Однако акт капитуляции уже будет ратифицирован и формально засвидетельствован, произнес Ошаль. Могу я предложить в качестве места для ратификации Анкмор-парк? спросил лорд Ветинари. Нет, это должна быть нейтральная территория, тут же ответил генерал. Но разве между Анкмор-парком и Клатчем есть подобное место? спросил Ветинари.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 «А что будет с тобой?» – спросил он, прогоняя из головы неприятные мысли. «Ну, когда все закончится? Твой-то вряд ли тебя похвалит за твое поведение!» «О, меня может поглотить пустыня!» «Он пошлет людей в погоню, с него станется!» «В таком случае пустыня поглотит и их тоже!» «Не пережевывая, представь себе!» «Но это ведь неправильно!» – выкрикнул Ваймс, обращаясь к небу в целом. «Знаешь что?»